Глава 19 Утро началось суматошно. Впереди ждал наполненный солнцем день. Юбилей Вероники Альбертовны грозил перерасти в настоящее стихийное бедствие. Постоянно кто-то приезжал, что-то привозил. Хлопали двери, слышались возбужденные голоса Илла и лай Матильды. Возмущенная собачка носилась за всеми посетителями, норовя ухватить кого-нибудь за пятки. Ей казалось недопустимым будить в такую рань ее любимицу, которая и так старается не высовывать свой нос из комнаты. Накануне Марина и Александр вернулись домой уставшие и даже не позаботились о том, чтобы взять бедное животное к себе в комнату. А ведь Мотя ждала, между прочим. Едва только она услышала звук шагов и уловила знакомый запах, тут же рванула со всех своих коротких лапок навстречу открывающейся двери. но была бесцеремонно поймана странной женщиной, величавшей себя хозяйкой Матильды. Из чего она вообще взяла, что имеет право распоряжаться собачьей жизнью? Пока Мотя осознавала, что ее не пустили к обожаемой человечке, на нее нацепили ужасный пышный бант и принялись кормить чем-то невероятно аппетитным. Собачка соблаговолила откушать, а когда была отпущена на свободу, дверь, за которой скрылась невероятно вкусно пахнущая девушка, оказалась закрытой. Досадливо потоптавшись на месте, Матильда заняла свое место у порога комнаты и принялась охранять. Минут пятнадцать, пока не заснула. И вот явно в корм было что-то добавлено. Иначе как объяснить, что Мотя заснула на посту? Да так крепко, что даже не поняла, когда из комнаты вышел мужчина. Тот самый, что не дает девушке побыть наедине со своей собачкой. Но почему же она до сих пор не вышла? Пританцовывая перед закрытой дверью, Матильда от усердия даже встала на задние лапы. Жалобное скуление само собой переросло в отчаянный гав. «Мотя, уйди с дороги!» Велела ей Вероника Альбертовна, когда псинка, увидев ее, кинулась под ноги и стала вертеться, надеясь, что ее, наконец, поймут и откроют заветную дверь. «Как еще можно объяснить этим недалеким людям?» Поцарапала передней лапой дверь, требовательная гав. Женщина покачала головой и, постучав, крикнула. «Мариночка, к тебе посетитель!» «О боги! Собачьи мольбы были услышаны! Входите!» Услышали они из спальни. Едва только дверь приоткрылась на достаточное расстояние, чтобы в нее поместился довольно упитанный шпиц, Мотя нырнула внутрь и со всех лап ринулась вперед. Марина нашлась сидящей у зеркала и расчесывающей волосы. За это она тут же была затоптана, запрыгнувшей на колени собачкой и нещадно вылизана. Матильда с радостью воспользовалась моментом и тем, что руки девушки были заняты. «Мотя, фу!» – смеясь, Смирнова подхватила пушистое тельце и сказала, держа не в меру любвеобильное существо на вытянутых руках. «Да что на тебя нашло?» Она еще спрашивает. По инерции Мотя продолжила лизать в воздух и не сразу поняла, что ее прервали самым варварским способом. Остановилась и обиженно засопела. «Соскучилась!» – улыбнулась Вероника Альбертовна, наблюдавшая за этой сценой. «В первый раз вижу, чтобы это чудо кого-то так обожало. Признавайся, чем ты ее купила?» Марина с трудом угомонила псинку и вернула ее на колени, но от процесса глаженья ей отвертеться не удалось. «Сама не знаю», — призналась девушка, улыбаясь. «Вероника Альбертовна, поздравляю вас с днем рождения!» На что свекровь замахала руками, все потом. Все поздравления скажешь в ресторане. А сейчас я хочу похитить тебя у твоего любящего супруга и отправиться в салон красоты, готовиться к торжеству. Хорошо. Марина улыбнулась и поднялась. Вероника прошествовала к выходу. И называй меня мамой. Тихо попросила она. Ты ведь теперь жена Саши, значит мне как дочь. Женщина вышла из комнаты, а Марина стояла, ошеломленная внезапной просьбой, прижимая к себе притихшую Матильду. Тугой комок стоял в горле. За все время брака с Виталием у нее не возникало даже мысли так называть свою настоящую свекровь. Инга Максимовна держалась холодно, высокомерно. Да и Виталий никогда не называл тещу мамой, хотя у той иногда проскакивало обращение к нему сынок. А тут совершенно чужой человек. «Мама!» – прошептала Марина, глядя в закрытую дверь. Матильда шевельнулась в ее руках и заглянула в лицо. «Ее хозяйка чем-то расстроена? Непорядок!» «Может быть, ласковый лись в нос ее приободрит?» В салоне красоты их уже ждали. Поехали наводить красоту все женщины, проживающие в доме. Виолетта вела свою машину. Тот самый кабриолет, который Марина видела на подъездной дорожке дома матери Александра. Водитель из Летты получился очень отчаянный. Девушка лавировала среди других автомобилей, перестраиваясь из ряда в ряд, петляя между другими участниками дорожного движения. Остальные водители сердито сигналили нарушительницы скоростного режима. «Леточка!» – взмолилась Мира через несколько минут такой езды, когда машина юркнула в очередной виток серпантина. «Поосторожней! Так мы до салона не доедем!» Дочь лишь хохотнула, но скорость сбавила. «Мама, я еду медленнее, чем тот троллейбус!» – дернула плечиком Виолетта. «Вот и продолжай также ехать!» – велела ей мать. «Ненавижу ползать, как улитка!» пробурчала девушка. Марина не была с ней согласна. Пейзаж города проносился за окном на приличной скорости, а если учесть, что вверх кабриолета был откинут и солоноватый, пахнущий морем ветерок, весело врывался в салон и играл волосами, создавалось ощущение, что скорость гораздо выше, чем была на самом деле. Иногда становилось немного страшно. Девушка даже пожалела, что согласилась на эту поездку. Не хватало еще, чтобы они врезались куда-нибудь, и Маша осталась без матери. В прохладное помещение салона они входили слегка растрепанные и взвинченные. Я попрошу Сашу за нами приехать, пообещала Вероника Альбертовна, когда они с Мариной шли за девушкой-администратором в кабинет массажа. Да я лучше на том троллейбусе поеду, чем сяду еще раз в машину Виолетты, согласилась с ней Марина. Свекровь хмыкнула и покосилась на невестку. Она тебе не очень нравится, да? напрямую спросила Вероника Альбертовна. Марина пожала плечами. «Какая разница? На данном этапе мы лишь соседи по вашему дому. Детей мне с ней не крестить, так что не вижу смысла в том, чтобы симпатизировать дочери вашей подруги. Мы уедем, встреч я с ней искать не буду». «Я понимаю», согласилась мать Александра. Потом подумала и добавила. «Не думала я, что лето станет себя так вести. Прости, если бы я знала о вашей свадьбе, никогда бы не пригласила ее». «Да из-за Даниила, прости, ты ведь знаешь историю про Елену». Марина кивнула, неприятно поражаясь, как кольнуло сердце. «Если бы я была с тобой знакома раньше, не позволила бы этому оболтусу приехать сюда». «Все в порядке», – заверила ее девушка. «Я не обращаю внимания ни на кого. У каждого свои недостатки и право на ошибки. Другое дело, какие выводы из них делают и как к этому относятся окружающие. Меня не интересует Даниил и я не Елена». «Я знаю, девочка!» – улыбнулась ей Вероника. Следующие пару часов они провели в приятных процедурах и разговорах ни о чем. Вероника рассказывала смешные истории, произошедшие с маленьким Сашей в детстве. О том, как они жили с ее мужем, какие трудности в жизни смогли преодолеть. Оказывается, в этой семье не всегда был достаток и изобилие. Им пришлось хлебнуть всякого, но при этом муж и жена не опускали рук и всегда и во всем поддерживали друг друга. Отец маленького Александра не бросил и Даниила. Пока была жива его мать, он высылал им каждый месяц почти половину своего заработка. А потом, когда той не стало, забрал к себе старшего сына и помог встать на ноги. В это время Виктор начал свой бизнес, который неожиданно пошел вверх. Даня открыл свое дело. Продолжила свой рассказ Вероника Альбертовна. А Саша заканчивал университет. Витя настоял на том, чтобы он учился в Америке. Говорил, что только капиталисты могут научить, как следует управляться с деньгами. Марина слушала ее рассказы с большим интересом. Трудно было представить ее начальника маленьким мальчиком, но женщина говорила о нем с такой любовью и гордостью, что девушка невольно увидела того ребенка, о похождениях которого столько услышала. За время пребывания в салоне им сделали массаж, несколько спа-процедур для лица и волос и довели до совершенства ногти. Такие походы не только приводят в порядок внешность. Философски заметила Вероника Альбертовна. «Но помогают еще восстановить баланс в душе». Марина редко бывала в подобных заведениях. Маникюр делала сама, изредка покрывая ногти лаком. Волосы не красила совсем, а вот стричься – ходила к знакомой в парикмахерскую недалеко от дома. Ей сложно было судить о пользе салона в восстановлении баланса в душе. Возможно, так оно и есть. Конечно, все это было приятно, но вряд ли в скором будущем она сможет это себе позволить. Даже сегодняшний поход оплачивала Вероника Альбертовна, которая даже слышать ничего не хотела о том, чтобы Марина сама заплатила за свои процедуры. Мирослава и Виолетта выбрали себе другие услуги салона, поэтому матери с дочерью не было рядом, когда общались между собой Вероника и Марина. Без присутствия этой парочки девушка смогла расслабиться в обществе свекрови. «Ты сегодня будешь королевой этого вечера», пообещала мама Александра, когда они выходили из здания салона. Девушка смутилась. «Этот вечер принадлежит вам», – не согласилась она с женщиной. Та в ответ тихо рассмеялась. «Милая, когда мой сын увидит тебя такой, он потеряет голову. Снова!» На парковке их ждал Александр. Он говорил по телефону и стоял к ним спиной. В этот момент он обернулся, посмотрел на маму и жену выходящих из дверей. Говорить он тут же перестал и просто смотрел на приближающихся Марину и Веронику. Взгляд темных глаз был, как всегда, непроницаем и сейчас был прикован к личику жены.